В монастырском соборе шла служба. Его обновили с тех пор, как здесь была контора исправительного учреждения. Большевистскую символику смыли со стен и сводов храма, и теперь на молящихся смотрели светлые лики апостолов и святых угодников. Присутствовали на службе как монахи монастыря, так и прибывшие на остров Миряне. Вел службу сам настоятель монастыря Филарет. И когда во время службы богомольцы вслед за Филаретом повернулись на запад, Один только истопник повернулся на восток. Филарет, заметив это, с досадой шепнул дьякону, помогавшему ему во время службы. — Поверни его на место. Дьякон подошел к истопнику и повернул его лицом на запад. Но только дьякон снова занял свое место возле Филарета, как истопник снова повернулся лицом на восток. Дьякон хотел повторно развернуть истопника, но настоятель остановил его. — Пусть стоит, не трогай его, — прошептал Филарет и продолжил службу. Но долго служить в этот раз ему не пришлось. В собор вбежал молодой послушник, и, перекрикивая, певчик закричал «Пожар! Православные!» Все, кто находился в церкви, бросились вон. Люди с трудом протискивались в дверь собора, спеша на помощь тем, кто уже начал бороться с огнем. В считанные секунды собор опустил. Здесь остался только настоятель монастыря Филарет, И стопник, которого Филарет не заметил, так как после известия о начавшемся пожаре, он тут же опустился на колени перед иконой Богоматери и, взывая к ней о помощи и заступничестве, стал горячо молиться о скорейшем прекращении пожара. Но вдруг он услышал за своей спиной чей-то сухой кашель. Тогда Филарет, утомленный долгой молитвой, поднялся с колен и обнаружил истопника который лежал посреди храма лицом вниз, широко раскинув руки и что-то бормотал в молитвенном исступлении. Некоторое время Филарет наблюдал за ним, пока в собор не вбежал дьякон весь перемазанный сажей. — Ну, что? — с дрожью в голосе спросил настоятель. — Слава Богу! — ответил дьякон. — Вашими святыми молитвами монастырь спасен! Настоятель жестом отпустил дьякона, который... Было удивленно уставился на распростертого на полу собора истопника. Через минуту истопник пошевелился, он встал и вытер руковом рукавом залитые слезами глаза. — Так, стало быть, ты знал, проказник? — строго спросил его настоятель. — Всего никто же весть, ток мой один бог, — кротко ответил истопник. — Так ты же мне головню под ноги бросил, — продолжал настаивать Филарет. Многие скорби праведным, и от всех их избавить тебя, Господь. Нет, ты погоди, ты ж знал о пожаре. И что ж ты прямо не сказал, а головнями в меня швыряться начал? Все больше заводясь, наступал на истопника настоятель. Я человек простой, мне твои знаки непонятны. Если злословит вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо дух славы, дух Божий почивает на вас. Теми он хулится, а вами прославляется. — Ты не увиливай, ты отвечай на поставленный тебе вопрос, — настаивал Филарет. Но Истопник словно его не слышал, продолжая говорить. — Только бы не пострадал кто из вас как убийца или вор или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, а прославляй Бога за такую участь, — затараторил Истопник. — Замолчи, замолчи, я с тобой с ума сойду, — взмолился настоятель. Но и Стопник его не слушал, продолжая говорить, «Ибо, блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». «Но это ты уже перегнул палку, брат!» — с обидой сказал настоятель. «Разве ж я тебя гоню!» «Солнце да не зайдет в гневе вашем!» — наставительно продолжал свою речь истопник. Стопник. Но тут их беседу прервало появление в храме Иова и Дьякона. При их появлении истопник поспешил ретироваться в боковые двери храма. — Чудесное спасение! — провозгласил Иов. — Вашими молитвами пожар потушен. Обгорела только ваша келья, батюшка. Я все смотрел убыток небольшой. Надо будет только стены побелить, да и подновить. Правда, дух Гарри долго не выветрится. — Хватит! — вдруг зло прикрикнул на них настоятель. — Раскудахтались! — Вы, батюшка Иов... Не у себя в конторе, а в храме Божьем. И нечего тут дела мирские обсуждать. Храм он молитву любит. Иов и Дьякон удивленно переглянулись и проследовали за Филаретом, который быстрыми шагами вышел из собора.